Вы хотите убедиться? Что вы имеете в виду? То, что наша пресс-конференция демонстрируется на площадях городов в разных концах мира, ведется синхронный перевод. Так давайте сообща, все находящиеся здесь, посмотрим, что происходит на планете, какова реакция масс на суждение монаха Филофея и его сторонников. Еще раз напоминаю, разные точки мира, разное время суток, разные языки. Итак, внимание, скомандовал он в телефонную трубку, включайте центральный монитор. Итак, дайте нам для начала Тянь-Ань-Мэнь. Посмотрим, что делается в Пекине, столице самого многонаселенного государства. На большом экране. Засветившимся в центре сцены возникла многолюдная площадь Тянь-Ань-Мэнь с промелькнувшим на фасаде неизменным портретом Мао Цзэдуна с каменным выражением лица в сером кителе вождя. Страшное столпотворение на площади под каменным взглядом Мао напоминало бушующий людской океан. Китайцы неистовствовали и орали, как на пожаре. Комментатор сообщал, что такое на площади было только в 1989 году при подавлении студенческих волнений. «Слушайте единый выкрик «Тянь-ань-меня», — продолжал комментатор. «Цитирую. Смерть Филофею. Сбить врага социализма ракетой». Зал глядел на Филофея, на бледность проступавшую на его лице, различимую даже с экрана, на застывшего в напряжении у микрофона Энтони Юнгера, на Уолтера Шермета, который давал команды. — А теперь Москву, Красную площадь. — Внимание! То же самое происходило и на Красной площади. Предрассветное время горели костры и ревели толпы. Смерть самозванному Филофею сбить провокатора ракетой. И странно было заметить над этой возбужденной, гомонящей толпой, несколько раз промелькнувшую на экране, на что все невольно обратили внимание, ночную птицу, очень похожую на сову. Птица эта, точно она была, на невидимой привязи дергалась, металась в сумраке над мавзолеем, над кремлевской стеной и снова над толпами орущих людей. Не теряя темпа, Уолтер Шермет давал новые команды на включение трансляции из других точек земного шара — Берлин, Варшава, Монреаль, Рио-де-Жанейро. И везде царила та же стихия, раздавались те же вопли и выкрики, и всюду выносился тот же приговор — смерть Филофею, сбить мерзавца ракетой. Достаточно. «Я прошу выслушать меня», — раздался с левого экрана голос Филофея. «Да мы слушаем вас, брат Филофей», — живо откликнулся, опять же не без ужимки и наигранной раскованности Уолтер Олтер Шермет. Лысина его победно блеснула, когда он произнес, приосанившись, «Что вы скажете теперь, увидев демократию в действии?» «То, что собирался сказать и до этого», — ответил Филофей. И ясно стало по выражению его лица, что он на грани, что он на что-то решился. «Я вам признателен, мистер Уолтер Шармед, за то, что вы устроили репортаж с разных концов мира. Сомневаться после этого никак не приходится. Картина абсолютно ясна». Я потерпел полный провал. Моей задачей было обратить внимание человечества на возможность избежать катастрофы и, более того, на возможность нового витка в эволюции. Путь один. Прислушаться к эсхатологическим сигналам Кассандра эмбрионов и сделать выводы о необходимости совершенствования общества в целом и каждого из нас в частности. И вот результат. Из моей попытки ничего не вышло. Отношение современников к моим призывам в корне отрицательно. Признаю, я потерпел поражение. И нет нужды продолжать.